Эллисон Майклс. «Мое твое сердце». Текст читают Светлана Шаклейна и Оля Федорищева. Пролог. Хейли. Вопль Тедди заглушил даже скрежет металла об отбойник. Первым разлетелось лобовое стекло, осыпав нас обеих стекляшками, как конфетти. Если бы не холодный ужас, крики Тедди и треск Можно было бы подумать, что мы на празднике по случаю дня рождения кого-то из Морганов. Вот только конфетти больно резали лицо, и никто не смеялся. Вместо папиной гитары фоном звучала станция New йорк лайф Но как только мустанг Джейка влетел в ограждение моста, радио тут же в страхе выдало несколько трескучих помех и смолкло. «Мои рефлексы сработали раньше меня самой». Руки взметнулись вверх, заслоняя лицо бесполезным щитом, а ноги вжались в пол, ища педаль тормоза. Вот только не я была за рулем. И было поздно тормозить. Время замедлилось, и капот «Мустанга» в слоумо стал складываться гармошкой. Меня тряхнуло вперед так, словно выбросило из самолета в свободное падение. Так бы и случилось, не будь я наглухо пристегнута ремнем безопасности. Он с хваткой Питбуля вгрызся в мое плечо, потом в грудь и чуть не выпотрошил все кишки. Каким-то образом я еще соображала, что происходит, но от этого было только хуже. Страх и боль — не лучшие союзники, когда нужно мыслить здраво. Я машинально повернула голову в сторону Тедди, чтобы убедиться, что она еще здесь, со мной, испытывает тот же ужас, но хотя бы жива. И это стало моей ошибкой. Лучше бы я вжалась в подголовник и повторяла каждое движение машины. Но она отскочила от отбойника, точно бита отбила крученый, и крутанулась влево. Меня же мотнуло вправо. Удар по голове и больше никакого страха, никакой боли. Ничего.